Глава 13 Я слушала Розу Леопольдовну. Непредвиденные ситуации, как правило, случаются неожиданно. Не стоит им удивляться. Вот мои дни делятся на спокойные, нервные и... паралитические. Если утром я встала по будильнику, киса вовремя ушла в школу, СВЧ-печка не забастовала, а подогрела кашу, у моей машины оказался полный бак, До работы я добралась, слушая радио, на работе дела продвигались планомерно, а в обед я опрокинула на себя стакан с соком. Вот если так, то денёк спокойный. Не следует обращать внимание на происшествие с напитком. коли я ничего не уронила, не разбила, значит, я заболела и лежу, не шевелясь в кровати. Подчеркну, не шевелясь. Если я захочу сесть в постели, то точно столкну со столика часы или чашку с компотом. Нервный же денёк начинается со звонка мобильного и ласкового вопроса Костина. «Дрыхнешь?» Я подпрыгиваю на матрасе и вру в ответ. «Нет, конечно, просто в пробку попало!» Именно в это мгновение дверь в спальню приоткрывается, раздается громкий голос Краузе. Лампа отвела Кису в школу, вернулась, а вы спите. На работу не опоздаете? Из трубки доносится смех Володи. Тебя спалили. Я вскакиваю. Стук, бряк, дзынь. Будильник летит на пол и в миг превращается в развалины. В ванной из рук постоянно выскальзывает мыло. Я чищу зубы не пастой, а кремом для бритья Макса. Потом одеваюсь на ходу, мчусь в гараж. Оп-ля! У автомобиля пустой бак. И дальше денёк радует малоприятными встречами, потерей кошелька, вызовом в школу для беседы о поведении кисы, опрокинутой в кафе тарелкой супа. Но поверьте, все это пустяки. Нормальный нервный день. А вот паралитический... Он стартует с моего падения в ванной. СВЧ-печь чудит, шипит. Потом раздается взрыв, дверца падает на пол. Геркулесовая каша стремительно вылетает из ранее закрытого пространства, оседает на мебели. Нет на кухне ни одного предмета, на который бы она не попала. У автомобиля бензина полно, но мотор не заводится». За рулем спешно вызванного такси водитель, который совершенно не владеет русским языком. Он способен произнести всего одну фразу. «Деньга давай, пожалуйста, баба красивая!» Не понимает, где находится Тверская улица. Приходится мчаться в метро. Толпа меня впихивает в вагон. Я оказываюсь зажата между мужиком, который всю ночь пил пиво, ел в воблу и сейчас громко икает, и толстой тетей которая в последний раз мылась на Пасху, а на дворе давно ноябрь. На нужную станцию я прибываю с головной болью и ощущением того, что сама нахлебалась пенным напитком по уши, наелась вяленой рыбы до тошноты, воняю, словно матерый скунс после оживленной драки со слоном. И весь день потом состоит из множества неприятностей самых разных размеров. Ни один год понадобился мне для того, чтобы понять, что если в паралитический день жалеть себя, хныкать, плакать, стонать, ну почему все люди как люди, а у меня постоянно кросс босиком по врагам, которые застелили колючей проволокой, то подобные денечки начнут повторяться по 2-3 раза в неделю. Чем чаще я обливаюсь слезами, тем длиннее цепь сочных неприятностей. А вот если сказать себе... Раз со мной приключилась незадача, значит, она мне нужна. Упала в лужу, испачкалась. Пришлось вернуться домой. Переодевалась, умывалась, везде опоздала. Конечно, неприятно. А вдруг, заплыв в грязной воде, спас меня от очень большой беды. Не упади я, пойди дальше. Из-за угла как выскочила бы машина, за рулем которой сидит пьяный водитель. И нет больше меня на свете». Всё, что с нами происходит, случается только к лучшему. Спасибо, что чья-то невидимая рука толкнула меня, и я спланировала в грязь. То радости от паралитического дня будет больше, чем от нормального. «Вы меня слышите?» — громко спросил женский голос. Я вздохнула и сообразила. Пока я предавалась размышлениям, Крауза продолжала говорить. «Да-да», — сам собой соврал язык. «Тогда звоните скорее Елене, а то она прямо в ужасе!» — посоветовала Роза Леопольдовна и отсоединилась. Я начала рыться в контактах, но трубка снова заверещала. «Ганина сама меня разыскивала!» «Ура!» — закричала она. «Дозвонилась!» «Слушай внимательно! Он рожает!» «Согласитесь!» Сочетание личного местоимения мужского рода с таким глаголом странно. Как пойдет процесс, неизвестно, быстро-быстро продолжила Елена. Специалистов по приему родов у Дюми во всем мире нет. И если у Кирилла появится Дюминенок, он станет мировой известностью. «Кто прославится?» – осторожно уточнила я. «Кирюша, конечно!» – фыркнула Лена. «Сбросила тебе главу его рукописи, уникальный и неповторимый. Она поможет. Изучи внимательно. Купи, пожалуйста, все необходимое, наилучшего качества и...» «Ой, все! Больше не могу говорить!» «Подожди!» — закричала я. «Где продается нужное для полена, то есть для Дюми?» «Прости!» — запыхавшись, произнесла Лена. «Бегу-бегу! Опаздываю!» Связь пропала. Я посмотрела на телефон. Лампа, тряхни головой, тогда твой мозг встрепенется и станет ясно, что дерево не способно родить живое существо. Если зарыть в землю кирпич, из него не вырастет капуста. Собака не произведет на свет телевизор. Для Кирилла обрубок живой и любимый. Я к чурке никаких эмоций не испытываю, но хорошо отношусь к Лене, и готова ей помочь. Мой телефон тихо звякнул. Я вынула трубку, увидела СМС от Чернова, Логинов ни с кем не пытался поговорить. Я быстро ткнула пальцем в экран. «Личное бюро добрых услуг «Лампы» вас со вниманием слушает», отчеканил Павел. «Пожалуйста, найди акушера для Дюми», попросила я. «Не понял», удивился Паша. Дюми решил стать матерью. Найди кого-то по данной теме. Имеешь в виду Полена, которое принесла соседка? Да-да, оно, он или она решила создать себе подобное. Лена уехала, не знаю, что делать. Честно говоря, ожидала в ответ фейерверк ехидства. Но Павел неожиданно отреагировал спокойно. Понял. Меня это обеспокоило. Ты хорошо себя чувствуешь? Когда принесешь пару котлет с жареной картошкой, здоровье мое станет лучше, хмыкнул Паша. Если твой вопрос вызван беспокойством за мое самочувствие, то рецепт реабилитации уже получен. Коли так выражаешь недоумение по поводу моей смиренной реакции на твою нелепую просьбу о полене, которая собралась кого-то родить, то... Полгода назад, поняв, что моя нервная система превратилась в обрывки мочалок, записался на занятие к профессору Орлову. Вернее, жена меня туда отправила. И сейчас остаюсь спокойным даже... Да что это такое? Какого черта? Кто рылся в моем ноутбуке? Кому в голову пришло? Что за... Найду идиота! Трубка замолчала. Я тихо захихикала. Возможно, упомянутый профессор гений, но в случае Чернова его метод не помог. Павел оберегает свои гаджеты от прикосновения к ним чужих пальцев. Если же кому-то удалось погладить мышку, которая в отсутствии Паши отдыхала на коврике, то Чернов костьми ляжет, непременно отыщет вандала. Что он с ним сделает? Боюсь даже думать на эту тему».